Глава 3 На черной половине 7 час утра Черная половина трактира Куликова-Красный кабачок переполнена до тесноты. Все столы заняты, и многие ждут своей очереди потребовать пару чаю. Говор, шум и оживленная беседа сливаются в один общий хаос, в котором ничего нельзя уловить и разобрать. Преобладающий элемент посетителей рабочие соседних фабрик, заводов, лесных бирж и ремесленных мастерских. Они пришли из дому напиться чаю перед работой. Ночуют они по углам и приютам, где никто самоваров им не ставит, даже если бы и захотели ставить. Негде было бы напиться. Необходимость заставляет тружеников целыми артелями посещать чайные три раза в день. Утром, в обед и вечером, после работы. Но не одни рабочие пополняют черную половину трактира Куликова. Она уже давно сделалась излюбленным пунктом большинства петербургских громил, бродяжек и разных жуликов. Они здесь как дома. Их все знают и относятся к ним как к хорошим покупателям с большим почетом и уважением, предоставляя лучшие столы, расторопнейших слуг и всякого рода льготы и преимущества. «Смотри, Мишуха!» — говорил один каменщик другому. «Как Митрич ухаживает за мазуриками!» «Поди-ка, вот мы шестнадцать лет работаем без устали и не нажили ничего. А они грабежами да кражами одними занимаются, и к ним с почтением, точно к купцам первогильдейским». «Да, зато мы с тобой больше одиннадцати копеек никогда не потратим, а они иной раз две-три сотенные бумажки швыряют. О как!» «И точно, эх, Мишуха, хорошо им живется!» «Как птицы небесные, зиму востроги на казенных харчах, а с весной на подножный корм, гуляют, кутят, охотятся!» «Не завидую я, брат, такому житью! Упаси Господи!» Громилые бродяжки заняли почти половину чайной и держали себя аристократами, с пренебрежением третируя остальных посетителей. По внешнему виду они мало отличались от рабочих. Такой же приблизительно костюм, такие же манеры, только физиономии их какие-то отдутловатые, припухшие. — Что это гуся долго нет? — громко заметил рослый рыжий детина в картузе и с ручищами мясника. — Обещал прийти, и, видно, не проспался еще со вчерашнего. — Не забрали ли его при обходе? Черный субъект с кудлатой головой и огромным синяком под правым глазом. Не заберут! Гусь не так легко дастся! — воскликнул кривой парень лет 18, с рябым лицом и атлетическими плечами. Так стало быть, он с французинкой где-нибудь застрял. А разве вчера у него тоже дело было? Спросил сидевший в стороне оборванец. Гусь без дела не сидит. Минут через десять двери распахнулись, и в трактир с шумом вошел худощавый высокий оборванец в фуражке с околышем и с густыми баками, скрывавшими лицо. — А, гусь, наконец-то! — произнесло несколько голосов. — А то мы хотели объявку в полицию подавать о розыске пропавшего. Ха — Ха-ха, здорово, братцы! Ну, докладывайте, живее у кого что нового есть! «Нового масса! Лобазник Туров получил несколько тысяч и запер их в выручке лобаза!» «Умник! Спасибо ему!» «Чиновник Долин, молодожен, уехал вчера с женой прокатиться в лугу. Квартира и все обновы брошены на попечение кухарки». «И это дело надо ему урок дать. А где Рябчик?» «Рябчик не был». «Ага, он, значит, в сливочной лавке в Почтампской улице». Вот тоже народ. Оставляют выручки по нескольку тысяч и вводят только нас в искушение. Ну судите сами, благодаря вот таким радозеям я совершил 241 кражу, из которых попался только в двух и отсидел по 5-8 месяцев. А сколько было неудавшихся покушений, тьма! И все сами потерпевшие виноваты! «Ведь не пойдем мы красть, где хорошие запоры, стража или принятые меры предосторожности. Однако, ребята, надо выпить. Эй, Митрич!» Буфетчик подбежал. «Пошли-ка сюда самого хозяина». «Их нет дома». «Ну ладно, скажи, что я хочу лично его видеть. Пусть завтра подождет меня. А теперь дай нам водки хорошие до да закусочки». «Сколько прикажете?» «Сколько выпьем. Тебе чай не жалко». Помилуйте, чего ж жалеть, да еще для таких дорогих гостей, как вы. Ну ладно, пей, да дело делай. Началось огульное пьянство, бутылка сменялась бутылкой. Когда уже все были хорошо заложивши, вошел новый гость, встреченный общим гоготанием. Он тащил огромный узел, оказавшийся с мокрым бельем. «Рябчику почет и уважение! Наши вам глубочайшие с кисточкой! Тебе, кажется, спрыснуть надо!» «Итак, спрыснут! На силу приволок проклятая, мокрая, хоть выжимай!» «Дмитриевич, забирай узел, да раскинь просохнуть!» «Слушаюсь! Водки еще прикажете?» «Давай-давай! Больных только спрашивает, а мы все, кажется, в добром здравии!» Оргия продолжалась. «Ну, братцы, на бильярде сыграем!» «Сгоняем партию!» «Постойте!» — остановил Гусь. «Надо сначала дело обсудить. Как же мы условимся насчет Лабаза и молодоженов?» «Да что ж условливаться! Сегодня ночью обоих посетить надо!» — ответил Рябчик. «К чиновнику я пойду с Архипом, Степаном и Ильей, а ты иди в Лабаз с Дмитрием Иваном и Павлом. Зевать не следует!» «Идет! А теперь можно пока сыграть в пирамидку!» Нетвердой походкой компания перешла в бильярдную. Подали шары. Рябчик с гусем поставили по 3 рубля и взяли кий. Остальные держали мазу. На столах выстроили батарею пивных бутылок. День клонился уже к вечеру. Начинало смеркаться. Некоторые из упившихся уснули на столах. Другие еще брюзжали заплетающимся языком. Рябчик был в проигрыше. Последнюю партию играли по 10 рублей, и гусь опять выиграл. — Кончено! Ставь угощение! — вскричал Рябчик, бросая кий. — Немного ли будет? Ведь нам на работу сегодня. — Успеем! Заказывай кофе с Бенедиктином! — Ладно! Эй, Митрич, командуй! Артамон Ильич... — шепнул гусю на ухо буфетчик. — Хозяин приехал. Прикажете доложить? — Конечно! Живо! Через несколько минут мальчик прибежал. — Пожалуйте просит наверх. Не без труда гусь поднялся со стула и, тяжело переваливаясь, поплелся за мальчиком. Совсем уже стемнело. На черной половине красного кабачка раздавался богатырский храп. Не спали только рябчик и Андрюшка Тумба, занимавший среди громил пост подводчика, то есть караульного и сыщика. Андрюшка, окликнул его рябчик. Чего? Ты видел, что? А куда гусь пошел? Видел. Ну, что у него за дело с хозяином? А кто его знает? Смотри, ухо, держи востро. Ты думаешь, они продать нас полиции хотят? А ты думаешь, нет? Не в жизнь. Гусь на это не пойдет. Ой, смотри. Полно дурака валять. С какой стати? Мы ведь мирные громилы, мы крови не проливаем. Чем мы рискуем? Посидеть несколько месяцев? эковажность. важность. Стоит ли из-за этого заговор делать? Не, пустое. Чего ж гусь постоянно таскается к хозяину? Тогда бы он нам сказал. Нет, тут есть какая-то тайна. Надо разнюхать. «Что-то есть, только нам не все ли равно?» «Извини, гусь играет у нас слишком видную роль, чтобы для нас было безразлично его поведение. Мы не имеем от него секретов, и он не должен иметь от нас». «А не спросить ли прямо его?» «Спрашивал я, а он ответил, не суй свой нос, куда тебя не зовут. Так ничего больше и не сказал». — Что гусь — преданный нам товарищ и простой человек, в этом мы имеем тысячу доказательств. Стыдно было бы подозревать его в чем-нибудь. — Ах, как ты не понимаешь, что иногда обстоятельства заставляют делать то, чего и сам не хотел бы. Ты тоже хороший товарищ, а прижмут тебя и выдашь брата родного. — Что он застрял там? Дмитрич, пошли мальчика узнать, скоро ли гусь вернется. Буфетчик побежал сам. «Однако одиннадцатый час. Пора нам будет наших дотрогаться да, в путь. Надо ведь еще предварительную разведку сделать». «Эй, молодцы! Полиция!» Все разом вскочили и, протирая глаза, бросились к выходу. «Стойте, стойте! Ха -ха! Никакой полиции нет! Это мы пошутили, чтобы разбудить вас! Пора в путь собираться! Кто с кем?» «А где же гусь? Дмитрич, ты посылал за гусин?» «Сейчас мальчик ходил. Хозяин сказали, что Артамон и Ильич давно уж ушли от них. Иван Степанович уж спать ложатся». «Вот тебе, бабушка, Юрьевдень, день!» — произнес Рябчик. «А что я говорил? Есть тут какая-то тайна. Не спроста это. Куда же он мог уйти, не простившись? Ему сегодня нужно было работать с другими. Куда же он мог пойти? Рябчик, сходи к хозяину, узнай». — предложил Тумба. — Митрич, пошли-ка за хозяином. Скажи, очень нужно. Они легли спать и не велели никого принимать. — Пошли, скажи, очень нужно. Куда делся гусь? — Никак не могу беспокоить хозяина, когда они легли. Извините. Артамон Ильич давно ушли, — хозяин сказал. — Ты слушай, ослиная голова, что тебе говорят, а то мы сами пойдем. Живо! Митрич побежал сам, и через минуту вернулся. — Спит, не могут принять. Товарищи переглянулись. — Плохо, ребята, надо грозы ждать. Собирайтесь-ка скорей, — заявил Тумба. — Чего собираться? Гуся нельзя так оставить. Может, хозяин ловушку ему устроил. Пойдемте-ка все к нему на квартиру. — Господа, — откликнулся Митрич, — хозяин велел за полицией послать, если вы его тревожить станете. — Слышите, что я говорил? — произнес Рябчик. — Значит, гуся он предал. Ах ты, ракалия! Ну, постой же, мы тебе покажем. Митрич, говори правду, или сейчас тебе капут. «Е — Ей-ей, господа, я ничего не знаю. Ведь я все время здесь был, вы сами видели. — Идемте искать гуся, придется работу на сегодня отложить. Вот окази это, спишь да выспишь. Угромил весь хмель. Пропал. Положение осложнилось. «Заподня! Заподня!» — говорили они.